Глава двадцать Магия. По мере того, как Ярослав постигал ратную науку, он не отпускал мысли о том, что надо бы возобновить общение с хозяином леса Нестором. Во-первых, у них уже какой-то кредит доверия сложился, и хоть, как оказалось, лесные духи не особо охотно идут на контакт с людьми, но Ярославу Нестор от чего-то открылся и отнесся хорошо, и этим надо было пользоваться. Во-вторых, Ярослав не отпускал надежды, что он сможет вернуться обратно. Да, местная жизнь ему понравилась, да, он, можно сказать, по-новой нашел себя. Но отсутствие цивилизации давало о себе знать и тяготило Соколова. И он надеялся, что лесной хозяин сможет ему как-то помочь в том, чтобы вернуться в свое время. А если уж и сам не сможет помочь, то вдруг познакомит с кем-нибудь из местной магической общины с теми же магами. Ярослав, прикинув, понимал, что для того, чтобы привлечь внимание какого-нибудь волшебника, нужно самому что-то уметь. А учитывая то, что Якош Святославич передал ему магические, Ярослав назвал бы это скорее инстинктами, чем знаниями или способностями. Инстинкты, которые порой просыпаются и помогают в нужный момент. Но тем не менее, на безрыбье и рак рыба всяко лучше, чем совсем быть голым. А для этого нужно было найти какой-нибудь повод, чтобы прийти к хозяину леса и пообщаться. Все-таки характер у Деревянного был не самый простой, а просто так без повода приходить, наверное, не стоило. И даже подарки не были достаточно интересной темой. А вот история, рассказанная рысью, была тем самым поводом. Ярослав много думал о том, о чем стоило бы поговорить с лесным духом, и что у него стоило бы попросить, ну и что предложить взамен. Что попросить Ярослав знал, а вот что предложить до этого момента никак не мог придумать. Однако дело делом, а про долг тоже не надо забывать. Все-таки Ярослав теперь и дружинник у воеводы клюста, поэтому первым делом он отправился к нему в палаты, чтобы доложить о страшной вести. В лесу завелась злая нечисть, которая творит тут всякие пакости изводит людей и сводит с ума оборотней. Однако клюст воспринял новости из доли пофигизма. Для начала отчитал Ярослава, когда тот назвал Жужеля волкудлаком, сказал: Он уже не волкудлак, он живет в нашей деревне и служит в моей дружине, значит, воен он! Ярослав лишь вздохнул. Во-вторых, какая такая ведьма? У меня других дел, что ли, нет? Мне сейчас и без ведьмы хватает забот. У нас съест воевод на носу. Не до ведьмы сейчас. Ты вон с дружбу водишь, вот ему лучше и скажи, может, пускай он чего предпримет. Это его лес, он там хозяин. Вот пускай и разбирается, пускай порядок наводит. А то хозяин, видите ли, в своих угодьях, а у него под самым носом ведьмы произвол чинят. Я так и собирался, собственно, пожал плечами Ярослав. Просто решил, что надо доложить тебе. — Это ты правильно, но не к месту сейчас, — хлопнул Ярослава по плечу воевода. — А сейчас бывай, мне надо еще о многом подумать. Однако перед тем, как выйти, Ярослав попросил. — Распорядитесь, чтобы мне какой-нибудь пирог выдали в подарок лесному хозяину, а то не дело к нему с пустыми руками. — Ну, сходи попроси его у тетушки Стани, она тебе все выдаст, — отмахнулся воевода. Ярослав действительно зашел на поварню и запросил пирог, либо что-то, что подойдет в виде почетного дара лесному духу. Повариха схватилась за голову, костеря, на чем свет стоит своего воеводу с его бойцами, которые никакой меры не знают. Теперь еще пироги им подавай, совсем с ума взбриндели. До выхода до деревни Ярослава, по уже состоявшейся привычке, проводил пес спаток. Тот очень привязался к Соколову и иногда во время прогулок сопровождал его, но это было редко. Все-таки пес старый и ходить ему было сложновато, поэтому в основном все сопровождение и заканчивалось на границе деревни. А пес долго провожал взглядом парня, помахивая ему хвостом. Вот и на этот раз он лишь помахал хвостом, а потом побежал по своим песим делам. Стоило Ярославу зайти в лес, он распаковал свой подарок и громко произнес: «Здравствуй, лесной хозяин Нестор! Пришел к тебе с дарами и с новостями!» Все по науке, как учил его когда-то сам лесной хозяин!» Ждать пришлось недолго. Сбоку от Ярослава приземлилась с громким шлепком «здоровенная шишка», Соколов посмотрел в ту сторону и увидел уже знакомую арку, и тут же направился в ее сторону. Оказавшись на знакомой полене, он присмотрел пенек и, положив на него пирог, огляделся. «Зачистил ты ко мне, Ярик!» — раздался гулкий голос. «Не боишься, что осерчаю?» «А чего мне бояться? Я же с не с пустыми руками. Да и не без повода. Узнал я кое-что про твоего незваного гостя». «Узнал про гостя?» Если до этого голос исходил будто со всех сторон, то сейчас Ярослав ощутил, что говоривший находится слева от него. Он повернул голову и увидел перед собой лесного хозяина, только без брони, в его обычном обличии. «Узнал», — кивнул Ярослав. «Так рассказывай, чего там, Миш?» — нетерпеливо потребовал лесный хозяин. «А чего мне спешить? Вот попробуйте пирог, какой я вам принес. У нас вся поварня трудилась над этим пирогом, чтобы вам угодить». «Ты мне тот давай, зубы не заговаривай!» — рыкнул лесной хозяин. «Что у тебя там за новости?» Ярослав сначала хотел отвести разговор, да кое-что для себя попросить. Но, взяв в расчет реакцию лесного хозяина, решил не играть с огнем. Да с рысью-то пообщался, и она мне кое-что интересное рассказала. «С той самой ягозой, которая у меня тут по лесу круги описывает?» Спросил лесный хозяин. «С ней самой». «И с чего это она с тобой поговорить решила?» «Да я ее уже третий раз спас от смерти. Ее крестьяне забить хотели, так я их убедил, что рысь не опасна». Лесной хозяин лишь шмыхнул. «Ишь, какая! со мной говорить не захотела, значит. Молодых парней ей подавай!» Покрутил мшистые усы хозяин леса. «Так ты сам виноват!» — пожал плечами Ярослав. «Зачем было ее в ловушку запихивать? Причем два раза!» Лесной хозяин лишь отмахнулся. «Ну так давай ближе к делу!» — напомнил лесной дух. «И что дальше?» «Пришла ко мне. Говорит, проси, что хочешь. Должна я тебе». «Да я не о том! Что по поводу этого нашего гостя?» — Говорит, что пришла она из далеких земель, — принялся рассказывать Ярослав. — Это и так понятно, — нетерпеливо перебил Нестор. — А что дальше? — Так вот, жила в их лесах какая-то ведьма, причем сильная ведьма. Дела свои там делала, а как закончила, ушла из тех земель и забрала дочку Итиси. — Итиси? — переспросил Нестор. — Да, так зовут Рысь. Эта ведьма забрала дочку и сбежала. А Итиси их преследовала и дошла до этого леса. Говорит, чувствует магию этой ведьмы. Чувствует, что дочь где-то рядом, а найти не может. Потому и места себе не находит. «Ведьма, значит...» — выдохнул лесной хозяин. «Ведьма...» — кивнул Ярослав в ответ. «Сильна паршивка, раз я ее увидеть не смог. И раз от меня укрыться может, значит, тебе с ней точно лучше не связываться. Ведьмы, они коварные, могут так навредить, что вовек не отмаешься. Теперь понятно, от чего Жужель пострадал». Не любят ведьмы волкулаков. Считают их нечистью злой, хотя сами недалеко ушли. И понятно, почему травы у меня пропадали. Зелье, значит, какое-то варит. Кроме новостей о ведьме, Ярослав припомнил, что рысь Итисия говорила про других магов, которые могут знать о перемещениях во времени и пространстве. Но она ведь не из этих мест. И, соответственно, ни с одним из этих волшебников познакомить Ярослава не смогла бы. А вот Нестер, он местный. Так, может, он знает кого-то, кто здесь обитает. «А может, сможет Ярослава с кем-то из этих кудесников познакомить?» «Уважаемый Нестор», — начал Ярослав, — «как ты знаешь, я из другого мира, вернее, из другого времени, и страсть как хочу попасть обратно. Как я понимаю, ты мне с этим вряд ли сможешь помочь. Но вдруг есть в твоих лесах или где-то поблизости маги, которые могут знать что-то об этом? Не мог бы ты меня с кем-то из них познакомить?» Лесной хозяин, что пребывал в своих размышлениях, от слов Ярослава нахмурился. — Это что это ты? Больше моим учеником быть не хочешь? — вдруг спросил он. Суровый взгляд хозяина леса, да и резко изменившаяся обстановка, немного отрезвили Ярослава. Все-таки хозяин леса не та личность, с которой следовало бы спорить. Вокруг потемнело, загудел ветер, а птицы умолкли. — С чего это? — удивился Ярослав. — Почему не хочу? — Просто понимаю, что у вас лесное волшебство, и мне очень это интересно. Я очень хочу изучать, но не забываю про основную цель. «Ведь уверен, перемещение во времени не ваш конек, а я бы хотел еще и об этом узнать». Стоило Ярославу с ним объясниться, как на полене вновь засветило солнце. Видимо, у этого лесного духа не лады самоконтролем. Слишком уж он переменчив. «Понятно», — хмыкнул Нестор. «Обещать тебе не буду. Очень уж эти магии народ своенравный. Как себе что-то в голову в втемешат, так не переспоришь. А если от них надо что-то, так на хромой кобыле не подъедешь. А обещать тебе ничего не буду». — Но пообщаться с ними попробую. Глядишь, повезет тебе. Опять же, судьба у тебя непростая. Может, кто-то из них заинтересуется, чисто из любопытства. — Спасибо, ну тогда я пойду, — произнес Ярослав, решив, что возвращаться сейчас будет самой лучшей идеей. — Постой, Ярослав, — окликнул его лесный хозяин. — Я тебя обещал волжбе научить, я тебя научу. — Так мы ведь ту ведьму не изловили, — возразил парень. — Мы же обещали, что после того, как гости спроводим. «Так вы мной и займетесь». «Не просто там все, Ярослав. Одно дело, какой-нибудь дух блудливый. Другое дело, ведьма». «Ведьма — это непростой противник. И неизвестно, сможем ли мы ее вообще прогнать. А по поводу того, чтобы ее изловить, я вовсе молчу. А больше всего верю, что через время она сама решит уйти. Поэтому буду держать ухо востро, да присматривать за своими угодьями. Но вряд ли что-то смогу исправить» однако могу заняться тобой. Давай-ка я тебе первый урок преподам». Ярослав на такое даже не рассчитывал. Он был уверен, что лесной хозяин опять начнет ходить вокруг да около и как-то отмажется, а то, что он сам предложит научить Ярослава чему-то, тот даже и не ожидал. И с энтузиазмом закивал. «Конечно, давай, Нестор, мне очень интересно». Хозяин леса вдруг внимательно посмотрел на Ярослава, будто изучал его, а затем произнес. «Я вижу, в тебе есть сила, причем немалая». «Но она в тебе будто спит. Совсем не хочет работать. Ты ее не тренировал, работать не заставлял. а Вот она и обленилась, поэтому она никак себя не проявляет. А мне сложно увидать, что она из себя представляет. Так что для начала я помогу тебе твою силу пробудить». Все интереснее и интереснее. Ярослав едва держался, чтобы не потирать руки от предвкушения. «Глянь сюда», — заявил Нестор. Он вытянул вперед свою зловатую руку, обтянутую корой и на его ладони вдруг появился небольшой бутон. Он стал стремительно набухать, а потом вдруг распушился, превратившись в распустившуюся шишку. Вот только была она не твердая, как все шишки, а будто не шишка вовсе, а цветок с нежными лепестками. Леш оторвал у шишки одну чешуйку, а потом протянул Ярославу. «На вот, съешь!» Шишка на его ладони тем временем пожухла и, превратившись в труху, исчезла. Ярослав поборол в себе желание спросить, не опасно ли это. Он осторожно взял мягкий лепесток, но на ощупь тот действительно был мягким, будто листик денежного дерева, и затем закинул его в рот, тот тут же растаял на языке, и на этом все закончилось. Ярослав больше ничего не почувствовал, ощутил только привкус хвои и смолы во рту. «И что дальше?» — спросил он, прислушавшись к себе. Нестор молчал. Лишь внимательно наблюдал за парнем, будто чего-то ожидая, но ничего не происходило. Спустя секунд тридцать лесных хозяин сдался и хмуро постучал себя пальцем по подбородку. «Ладно», — произнес он. Почесал себя по затылку, затем отломил небольшую веточку, торчащую из его же виска, затем протянул Ярославу. «Вот, держи. Твоя задача — сделать так, чтобы она ожила, и на ней появились листочки. Это будет твое первое задание». «Поймешь, как это сделать, перейдем к следующему». Ярослав принял из рук лешего ветку. «Ветка как ветка, ничего особенного. Только голая совсем и, похоже, давно высохла». «А как я это сделаю-то?» «Не понял Ярослав. Может, какая-то подсказка будет?» «Попробуй ее почувствовать. Ощутить ее энергию, пообщаться с ней. Они это любят». «Что значит «пообщайся»? Она же ветка!» Удивился Соколов. «Вы, люди, потому и не видите ничего, что ожидаете мгновенного результата». Вот на белку прикрикнул, она убежала, зайца спугнул, он и удрапал. «А с деревьями? С ними по-другому надо, они любят терпение и ласку». «Но если ты заручишься доверием дерева, много ты чего сможешь о природе вещей узнать». «Да и не только узнать, деревья, они очень помогают. Но если ты какое-то дерево обидишь, то ожидай, что тебе оно отплатит». «Вон той же шишкой». «Да уж», — протянул Ярослав. «Ну и все же, как мне с ней пообщаться-то? Как ее ощутить?» «Ну вот смотри», — хозяин леса погладил себя по груди. «Моя сила — это сила леса, а я часть этого леса. Значит, и он часть меня. Поэтому мы друг с другом и живем в мире. Он меня слушается, а я транслирую его волю». «Ага», — пробормотал Ярослав. «Чтобы пообщаться с Веткой, думай, как Ветка, стань Веткой!» Шутка была глупая, но Леша оживился. «Именно! Правильно мыслишь! Стань Веткой!» Ярослав недоуменно покосился на него. «Вы сейчас серьезно? невесело усмехнулся Соколов. «Ну ты хоть попробуй!» Ярослав пожал плечами, закрыл глаза и попытался сфокусироваться на Ветке в своих руках. Но ничего не почувствовал, кроме привкуса еловой смолы во рту. Ничего нового не произошло. — Эх, молодежь нетерпеливая! — махнул рукой лесной хозяин. — Все, иди, давай, тренируйся, возвращайся, когда удастся оживить веточку. Или когда ведьму найдешь. А за подарок спасибо, давно я таких вкусных пирогов не ел. Ярослав покосился на пенюк, пирога действительно не было, но он не видел, что и что-то там ел. Пожав плечами, он направился было к выходу, но тут развернулся и спросил у лесного хозяина. — Уважаемый Нестор, а подскажи-ка мне вот какую вещь. Вот эта и тисия, ну, рысь, она сказала, что я могу получить от нее желание за то, что я ей жизнь спас. А вот чего у нее попросить, я не знаю. Может, ты подскажешь? Нестор удивленно посмотрел на Ярослава, пошевелил пушистыми усами, затем произнес. — Она, по сути, мало что может, и все подарки, которые она может тебе подарить, вряд ли будут достойны спасения жизни. Но есть кое-что одно, что она может тебе отдать и это будет поистине княжеский подарок, и отказать она тебе в этом не сможет. Но я ведь тоже дух, и хоть это и тисия, та еще заноза, не стану я ее так подводить. Так что, Ярослав, сам думай, хороший совет от меня будет означать, что она себя потеряет, а все остальные советы плохие, такие давать я не стану. Так что, иди, соколик, не до тебя мне сейчас. Ярослав задумчиво повернулся на 180 градусов и вышел с лесной поляны. Хотел попросить у лесного хозяина помощи, а в итоге только проблем себе создал. Он же теперь не уснет, раздумывая о том, что можно такого попросить у этой рыси. Что же такое может дать ему эта рысь? Не спрашивать же у нее самой».